Игорь Кольцов. Гений Рода Дамар 3. Глава 1 Так, стоп. Я даже головой встряхнул, чтобы вернуться в нормальную реальность. Боевой транс – сказочно полезная штука, но в бою и только в бою. Уничтожать свидетелей я не собираюсь, даже если это повлечет за собой массу проблем для меня. Эти мальчишки ничем не заслужили такой участи. К тому же, они оба обязаны мне жизнью. Уж на то, чтобы сохранить одну единственную тайну, их благодарности должно хватить. Долг жизни для аристократов — не пустой звук. Хотя, что они видели? Первую молнию я отвел, когда парни стояли к нам спиной. Это я по силе техники врага понял, что он эксперт. Видели ли это они? С большой вероятностью нет. А значит, я только что провел поединок с мастером. Да, один на один. Да, мастер был значительно старше и, скорее всего, опытнее меня. Был ли он сильнее? Даже если был, то в рамках одного ранга это не ультимативное преимущество. удивило их, скорее всего, моя зеркальная сфера. Точнее, просто сфера. Поняли ли они, что это было банальное зеркало? Тоже вряд ли. и Итого, парни увидели в моем исполнении некую неизвестную технику, которая была, судя по ее действию, усиленного мастерского ранга. И всего-то. Да, только что став мастером, тем более в 16 лет, далеко не каждый гений способен такое выдать. Но это уже вполне объяснимое явление. Каждый аристократ древнего рода — та еще шкатулка с сюрпризами. «Тайна рода», — ровно ответил я. «Внушает», — уважительно кивнул Джира. «Уложить равного противника одной техникой». Он явно начал приходить в себя, щеки порозовели, речь ускорилась, и даже бледная тень прежнего азарта в интонациях проскользнула. Разве что глаза по-прежнему были шальные. Я же тихонько перевел дух. Все правильно я просчитал. Джиро счел моего противника мастером. Благодарю, Виктор, слегка поклонился мне Алим. Если бы не твоя реакция. За мной долг жизни, и я признаю его во всеуслышание. джира вздрогнул, медленно повернул голову к приятелю и вновь посмотрел на меня. «За мной долг жизни, Виктор», — повторил он слова Алима. «И признаю его во всеуслышание». Я лишь кивнул в ответ. Можно было отмахнуться, мол, этот человек пришел не за вами, а за мной, и это было бы правдой. Однако, добейся эксперт своей цели, парней он тоже в живых не оставил бы. Никому не нужна месть. Эксара не оставил бы безнаказанным убийство своего ученика. Уж эксперта он точно размазал бы, не напрягаясь, если бы нашел. А он нашел бы, если бы остались свидетели. Да и первую молнию я довел не только от себя, но и от кого-то из парней. Мне не нужно было отклонять ее настолько далеко в сторону, чтобы пропустить только мимо себя. «Надо выпить», — сдавленно выдохнул Джира. «Что-то я больше не готов тренироваться сегодня». Он поднял руку на уровень груди и с какой-то обреченностью уставился на мелко дрожащие пальцы. Алим бросил взгляд на приятеля и машинально спрятал свои руки за спину. Ясно, парни первый раз с настоящей угрозой для жизни лицом к лицу столкнулись, и то, что они ее даже не заметили вовремя, ничуть не способствовало душевному спокойствию. «Надо», — кивнул я. «Идемте». Мы обосновались в кафе в административном здании стрельбища. Парни залпом опрокинули по бокалу какого-то крепкого пола вроде коньяка. Мне тоже пришлось глотнуть. Просто для вида. Не мог домашний шестнадцатилетний парень оставаться совсем уж спокойным в такой ситуации. Да, у меня сегодня был не первый бой в этом мире, но после тех боев никто меня не видел. Валерия не в счет. Она сама в таком шоке была, что мало что запомнила. Да и держать лицо аристократов учат с детства. Все, что можно было себе позволить, это бокал крепкого напитка залпом. Парни на меня особого внимания не обратили, они только-только начали приходить в себя. А вот встревоженный взгляд Тахира я перехватил. Они с коллегой водителем из клана за соседним столиком сидели. Слуга рода не мог не знать, что означают такие вещи в поведении аристократов. С парнями мы посидели в кафе буквально с час. Я заставил их заказать горячее. Когда нам принесли еду, их уже отпустила и начала потихоньку развозить. Еда помогла им сохранить лицо. Да и организм требовал топлива, как и всегда после хорошей встряски. На обратном пути в меня клещом вцепился тахир. Пришлось выдать официальную версию про нападение мастера. Врать своим людям — последнее дело. Но я уже понимал, чем все закончится. Мне нужно будет подключить к поискам врага Рахе. А тот пока еще не слугорода. Сказать Тахиру правду, а Рахе оскормить сказку про мастера. Если безопасник свое дело знает, то он заметит нестыковку по косвенным признакам и расколет Тахира. А это сразу поднимет волну недоверия и ко мне, и у них друг к другу. Оно мне надо. Да и предательство никто не отменял. За юного мастера, способного одной техникой уничтожить эксперта, можно получить очень много. В городе я сразу направился в квартиру слуг Рода. Тахир еще по пути предупредил Рахе, что есть сделал по его профилю, и безопасник нас ожидал. Выслушав мою историю, Рахе молча протянул мне кристалл памяти. Я спроецировал на кристалл воспоминания о нападающем, когда тот шел по стрельбищу. Постарался сфокусироваться на его лице. Удобная штука эти кристаллы. Я мог не запомнить лицо, в том смысле, что не смог бы внятно его описать, например. Но я его видел, и этого было достаточно. На кристалле памяти отображалось все, что я видел. Даже если каких-то деталей я не осознал тогда. Рахе забрал меня кристалл, всмотрелся в него и помрачнел. зная этого типа», — произнес он. «Хунтар-Антар, наемник!» «Говорят, эксперт!» Тахир изумленно повернулся ко мне, а я лишь усмехнулся. «Говорят?» — переспросил я. «Говорят!» — уже менее уверенно подтвердил Рахе. «Его с ранговым перстнем кто-нибудь видел?» — уточнил я. «Я проверю», — ответил Рахе. Моя легенда трещала по всем швам, но надежда еще была. Уж в среде наемников точно не принято щеголять ранговыми перстнями. Единственное место, где можно узнать ранг мага – это ранговая комиссия. И то, насколько я помню, эта информация относится к личной, то есть выдается далеко не каждому желающему. Понятно, что достать ее можно, а взятки никто не отменял. Но если попросить Эксара, то можно серьезно затруднить доброжелателям доступ к этой информации, а то и вовсе ее уничтожить. Я сейчас просчитываю не людей уровня Рахе, а тех же Рамсей. Если уж я попал в фокус внимания серьезных сил, вряд ли они не заинтересуются очередным нападением на меня. «У вас есть связи в среди наемников?» — приподнял брови я. «Кое-какие есть», — уклончиво покачал головой Рахе. «Не гарантирую, что я выйду на заказчика, но однозначно попробую». «Хорошо». Распрощавшись со своими людьми, я обернулся к себе. Темнота давно вступила в свои права, даже час пик уже пошел на убыль. Дела на сегодня у меня больше не было, есть тоже не хотелось. Я с парнями на стрельбище поужинал, так что остаток вечера я посвятил разбору своего родового архива. С бумагами я почти закончил. Сегодня добью их, и в следующий раз можно будет браться за книги. «Ну, рассказывай, ученик!» — веселой ухмылкой встретил меня Эксара на следующий день. Я вопросительно вскинул брови. «Мне тут какие-то подвиги приписывают, а я ни сном, ни духом!» — продолжал веселиться учитель. «Да ты садись! Долгий разговор будет, я так чувствую!» Я привычно устроился в кресле для посетителей. «Честно, я пока не понял, о чем бы», — признался я. — Говорят, наемники по твою душу чуть ли не владыку послали, — насмешливо сообщил Эксара. — И поскольку ты сам, очевидно, не способен справиться с такой силой, его уничтожение приписывают мне. Дескать, я охранял своего ученика под невидимостью. — У наемников есть владыки? — изумился я. — Нет, конечно, — фыркнул учитель. — А вот эксперты есть. «Рассказывай!» Его взгляд потяжелел. Жаль, что Эксара не Джира. Высокоранговому менталисту не нужны никакие артефакты, чтобы понять, когда ему угут. С другой стороны, может, хоть он объяснит, как мне это удалось. «Эксперт там был», — вздохнул я. Болтливый оказался. Я успел вокруг него зеркальных сфер понавешать. Не знаю, сколько. Может, сотни, может, две. И в последний момент я их на голой чуйке сплавил воедино. Понятия не имею, что именно я сделал и что из них получилось, но в итоге эксперт своей же техникой себя уничтожил». Эксара только понимающе усмехнулся. «Быстро растешь!» — уважительно кивнул он. «Кто-нибудь видел твой бой?» «Со мной были парни из клана Шучи», — ответил я, — «но они ничего не поняли. Решили, что нападающий был мастером». а я дал понять, что использовал технику из разряда родовых тайн». Эксар одобрительно кивнул. «Мне бы самому понять, что я сотворил», — продолжил я. «Это вообще возможно убить мага на ранг сильнее себя?» Отчасти я лукавил. Как сделать такое на низких рангах, я знал. Как достать мастера, используя слаженный боевой отряд во главе с магом-профессионалом, тоже. Но я ни разу не слышал, чтобы мастер справился с экспертом один-один. Слишком большая пропасть в силе. — Да, есть такая возможность, — спокойно кивнул Эксором. — Сколько атак мастерского ранга нужно, чтобы пробить щит эксперта? — Понятия не имею, — разбил руками я. — Сотни-полторы примерно, — сообщил Эксором. Как ты понимаешь, в нормальной ситуации столько времени у мастера просто не будет, да и эксперт не будет ждать, пока его щит пробьют. Он просто новый накинет на себя. И это я уже не говорю о том, что одновременные удары техника и удары, растянутые во времени, дают очень разный эффект. Если ударить одновременно, то и полусотни мастерских техник хватит. Но даже это нереально сделать. Малейшее отклонение от идеальной синхронности. И потребуется уже полная сотня ударов. На практике так только профессионалов ловят. Три крупнокалиберных пулемета, работающих одновременно с гарантией, пробивают любой щит профессионала. Я машинально кивнул. «Даже двух в подавляющем большинстве случаев хватит, знаю. В общем, со счетами мастера против атаки эксперта ровно те же соотношения». Продолжил Эксара. С синхронности у тебя не было проблем, все твои зеркальные сферы работали одновременно, это факт». «Сотни, говоришь, сотни точно хватило бы». «Я не считал», — пожал плечем я. «Что касается их слияния...» Не обратив внимания на мои слова, задумался Эксера. На уровне преобразования возможно все. Теоретически. Но что конкретно ты сделал, надо смотреть на практике. У тебя могла получиться итоговая зеркальная сфера, фактически ранга эксперт. Но могла и не получиться. Оказывается, уровень преобразования еще более роскошная штука, чем я думал. Да, столько времени, сколько мне дал наемник-эксперт, даст далеко не каждый враг. Но ведь и не в каждый бой я буду вступать с ходу без малейшей подготовки. Держать готовую к применению технику даже на уровне постижения не составляет труда. К тому же, такую условно-составную технику, которая по факту потянет на ранг эксперта, я могу и в артефакт вложить, если, конечно, сумею заполучить к себе в рот артефактора, который мне заготовку сделает. Такую, чтобы мне оставалось только, собственно, технику туда вложить. Сам я в конструировании артефактов, мягко говоря, ничего не понимаю. И это только то, что я навскидку вижу. Уверен, вариантов применения техник более высокого ранга найдется еще не один десяток. «Сделаешь полигон у себя в новом родовом поместье, проверим», — подвел итог Эксара. «Ну, или к себе в гости приглашу тебя при случае». «Специально ехать проверять не стоит. Это подозрительно и слишком интересно для чужих разведок, чтобы пройти незамеченным». Я молча кивнул в ответ. «Еще вопросы?» — поинтересовался Эксера. «Есть ли у вас возможность подправить данные о ранге наемника?» — спросил я. Учитель удивленно вскинул брови. «У меня легенда разваливается», — криво усмехнулся я. «Мой безопасник с ходу узнал наемника в лицо. Личность известная. Проверить, какого он был ранга, я понял», — прервал меня Эксара. «Имя?» «Хунта «Не помню такого, но это неважно. Я почищу архивы». «Благодарю», — склонил голову я. «Буду должен». Эксара лишь молча кивнул. Не хотел я залезать в долги, учитель и так многое для меня сделал. Но тут уж без вариантов. Моя спонтанно сложившаяся легенда, которую озвучил джира должна устоять, иначе проблем будет куда больше. «Теперь все?» — уточнил Эксара. «Да». «Идем на полигон», — встал с кресла он. «Зеркало это хорошо, но мало. Раз за твоей головой уже экспертов посылают, будем форсировать обучение». «Мне мой ученик нужен живым!» Я слегка улыбнулся и последовал за учителем.